глава 3 нет но ну что он из себя возомнил возмутилась очередной раз мисаки и поставила глиняную чашку на стол с таким стуком что на нас обернулись посетители закусочной находившиеся в зале я с укором посмотрела на подругу мисаки тут же сердито заправила за ухо выбившуюся из прически прядь и пробурчала прошу прощения После посещения лавки мастера Хидеки я затащила девчонок в уютное заведениеце прямо в том же квартале. Здесь не было роскоши столичного центра, а скорее местечко было для тех, кто живет неподалеку. Деревянный домик, пять столиков, стойка для тех, кто хочет выпить что-нибудь охлаждающее и отличный вид на горы. Пусть окно небольшое, но смотрится очень душевно а когда еще и налетает ветер, то колышет традиционные занавески на Рен. Двери днем тут не закрывают. «Он странный», задумчиво произнесла Харука, крутя чайничек так, чтобы можно было рассмотреть роспись со всех сторон. Стоишь рядом, и ощущение, что рядом никого нет. Я ничего не сказала, только бросила взгляд в сторону кухни, где жилистый мужчина в коричневом фартуке, колдовал над нашими Амурайсу. Все же, пока ехали сюда, пока общались с Хидеки, пока еще проехались по Кисараджу, надо подкрепиться. Заодно и не влететь потом к Йосика со страдающим видом и стоном. Ваша наследница умирает от голода, ей нужна микстура под названием суп. К тому же посидеть и послушать, что скажут подруги про мастера, тоже очень полезно. Я видела еще в лавке, что обеим он не понравился, чем потом они явно поделились с нашей охраной. Парни не лезли, глупых вопросов не задавали, однако то и дело косились на лавку Хидеки. «Аска, а что ты молчишь?» — Мисаки посмотрела на меня. «Ты действительно хочешь, чтобы этот человек что-то делал?» «Ему доверяет Ичига», — сказала я и откинулась на спинку стула. «У меня нет причин сомневаться в выборе брата». «Это так», — медленно произнесла Харука. «Только вот...» — и умолкла. «Я не торопила. Пусть как следует обдумает и скажет. А там уже сравню с собственными впечатлениями». «Что интересно, бывает, встречаешь человека, который по всем параметрам должен раздражать и отталкивать, но ничего подобного». Ты видишь, что он где-то переступает грань, где-то ведет себя хуже, чем ши, требующий завтрака, но при этом у тебя не вызывает это отторжение. Наоборот, даже нравится, словно глоток свежего воздуха. Иногда так хочется послушать треск рамок, которые тебя окружают, и получить от этого искреннее удовольствие. Кстати, бывает же и наоборот, Человек вроде бы и вежлив, и обходителен, и внимателен, а единственное твое желание с размаху ударить так, чтобы больше не смел приближаться. Иррационально, где-то вне рационального мышления. Хидеки возмущал своим поведением, но в то же время я не чувствовала какой-то исходящей от него угрозы, точнее, не чувствовала ее в свою сторону. В том, что с мастером Хидеки надо ухо держать в остро, сомнений не было. Только вот что, все же не выдержала я. Хорока ты не уснула? Она покачала головой, даже не подумав обидеться на подколку. Аска, я раньше не пересекалась с артефакторами. Возможно, они все такие. Все же их товар всегда пользуется популярностью. А если мастер опытный, то и подавно. Но этот хозяин закусочный подошел к нам с подносом, на котором находились три тарелки самурайсу, палочки и соусы. Я с блаженством втянула аромат. Все же какой-то гений придумал однажды обжаренный рис и курицу завернуть в омлет. Получилось потрясающе вкусно. Такую еду не подадут на важном приеме, но насытит она прекрасно. А Мурайсу, видите ли, все равно бедняк-то из рыбацкой деревеньки или император Тайоганури. Некоторое время мы просто молча ели. Все же дацуми люблю такие вылазки, когда можно выдать себя за обычную горожанку и среди всех насладиться обычной жизнью. Это, кстати, полезно. Так можно отслеживать настроение среди людей, что немаловажно для нас сычига. «Да, я не скрываю, что являюсь наследницей клана. Однако далеко не всем простым людям интересно, как я выгляжу. К тому же никто не ждет, что Аска Шингай в простой одежде зайдет в маленькую закусочную, чтобы насладиться Амурайсу. Однажды я слышала от Сату любопытную легенду. Наконец-то произнесла Харука. «Так, созрело, отлично». Я тут же превратилась в слух, зная, что абы что Харука говорить не будет. Легенда от Ту – это что-то новенькое. С удивлением поняла, что не против была бы повстречать где-то эту змеюку. Зараза еще та, но при этом честная, и на нее можно положиться. Куда ее теперь закинуло-то? Неплохо было бы пересечься снова. О чем? Уточнила Мисаки. Про народ, который очень давно жил на территориях клана Экеда, произнесла Харука, подхватывая палочками кусочек курицы и ловко макая его в соус. У них были белые волосы, белая кожа и глаза напоминали небо в жару без солнца. И я чуть нахмурилась, ничего подобного не слышала. Но, правда, никогда особо и не интересовалась легендами земель края неба поэтому не упускаю ни детали. Они назывались Широй. Нет, название точно ни о чем не говорит. Я перевела взгляд на Мисаки. Судя по ее округлившимся глазам, тоже слышит в первый раз. «Вы чего?» — спросила Харука, сообразив, что мы не проронили ни слова. «Продолжай», — велела я. Она хмыкнула. «Хорошо». Сату говорила, что Шерой были народом-оборотнем. Они могли принимать облик водяных драконов, воздушных змей и кого-то еще, сейчас не вспомню. При этом, если погибало одно из обличий, человеческое или животное, неважно, то Шерой мог жить в оставшемся. Я приподняла бровь. Однако, чего только не бывает. Достаточно удобно и враг не уйдет от расплаты, и можно попытаться построить новую жизнь. Как это, конечно, делать в обличии дракона или змея, я не представляла, но не сомневалась, это лучше, чем ничего. Как интересно! Наконец-то прокомментировала я и вернулась к еде. Есть ли какие-то официальные упоминания о Широй? Тут надо только искать, протянула Мисаки ибо звучит и правда, как красивая легенда. «Кадайно тоже были легендой», — заметила я и потула на кусок омлета. «Надо же, время идет, а остывать не спешит. Это вам не зима в столовой, когда надо есть очень быстро, чтобы еда не обрела температуру каменной лестницы, ведущей к школе Гаоцен. И это несмотря на то, что мы там не замерзали». Мисаки и Харука переглянулись. Да уж, тут мало что возразишь, ибо события последних недель показали, ничему не верь, особенно тому, что не видела сама. Поэтому Широй могут быть такой же легендой, как и раса крылатых. Еду мы закончили снова в задумчивом молчании. Что-то разговоры не особо клеятся. Наверное, устали, пора возвращаться. Там меня ждут книги по праву и политике, Да и здесь я тоже кое-что прикупила, надо будет изучить. Кажется, скоро я просто превращусь в большую знайку, которая сможет умничать не только про эпоху Гэдо, но про Ками, Даме, Синдзё, Уйко и не только. Но вот будет ли с этого толк? Парни уже поели и, поймав мой взгляд, встали и направились к коням. Пусть подготовятся, сейчас поедем. К нам снова подошел хозяин и поклонился. «Надеюсь, вам все понравилось?» «Было замечательно», — искренне ответила я и отдала ему отсчитанное ше. «Постараемся к вам зайти еще. Для меня это большая честь». Улыбка в темных глазах, поклон чуть ниже, чем принято для обычных людей. Узнал, понял, кто перед ним но при этом не стал устраивать театральное представление, чтобы впечатлить посетителей. Какой мудрый человек! Надо будет присмотреться к нему повнимательнее. Сейчас такая жизнь, что нельзя упускать интересных людей. Девчонки вышли из закусочной первыми. Я немного замешкалась, потому что рассматривала одну из статуэток с пузатыми духами счастья и богатства. Какие миленькие штучки! Внезапно кто-то толкнул меня. Вход в закусочную был слишком узким, двоим просто не разойтись. Я покачнулась. Чьи-то руки крепко ухватили меня и не дали упасть. «Прошу прощения». От голоса я вздрогнула. «Шиматта! Не может быть!» Мужчина уже был возле стойки, где готовил хозяин. Черный плащ с капюшоном скрывал его с ног до головы. Но голос... «Клянусь, щупальцами ши, это же учитель Коджи!» Я кинулась к нему, но кто-то перехватил меня за руку. Обернулась, рядом стояла Харука. «Аска, там собирается дождь, нам лучше выезжать!» «Да, сейчас!» Я бросила взгляд на стойку и никого не увидела. Быстро осмотрела помещение. «Нет, никого!» «Да что ж такое!» От злости захотелось, что есть силы треснуть кулаком по стене. Это был он, точно он. Снова я осталась с носом. «Две минуты», — бросила я Харуки и приблизилась к стойке. «Хозяин, сейчас возле вас был гость. Не подскажете, где он?» Мужчина посмотрел на меня с искренним удивлением. «Госпожа, о чем вы? Все, кто сделал заказ, находятся здесь». Он рукой обвел пространство. «К сожалению, это все, где я могу разместить клиентов. Некоторое время мы просто молча мерились взглядами. Я чувствовала, что правды в его словах нет, но в то же время не могла требовать обыска закусочной. Если мне показалось, что это же, то быстро разлетится новость, что наследница ни с кем не считается, и самодурствует в сласть, пока ее старший брат находится на пути к императору. Если же это на самом деле Коджи, то я могу его сейчас вспугнуть. Нельзя так. Кошмар. Думаю уже о поимке учителя, словно какого-то преступника. Надеюсь, это так, произнесла я, дав понять хозяину, что поверила. Главное не переиграть, потому что вон как смотрит после чего вышла на улицу и взглянула на небо. И правда, дождь собирается. Ехать в такую погоду не слишком хорошо. С другой стороны, тучи идут не к поместью, так что должны проскочить. Оседлав мотоку я еще раз взглянула на закусочную. С виду тихое непримечательное местечко. Что тут может быть? И какие дела связывают хозяина и Коджи? «Едем?» – уточнила Мисаки. «Едем!» – кивнула я. Мы тронулись всей группой, оставляя за спиной квартал синих звезд. Я больше не оглядывалась, полностью погрузившись в собственные мысли. Кажется, судьба подбросила мне еще одну загадку, с которой надо разобраться. Что ж, если хотят, чтобы я побыла белочкой, щелкающей тайные орешки, то почему бы и нет? В этом лесу жизни точно не соскучишься». Тем временем мастер Хидеки обещал мне через два дня выполнить заказ. Пусть он много не сказал, но было видно, огонь интереса зажегся. Он явно любит заказчиков, которые пагоды без крыши. Я пришпорила Мадоку и помчалась, вырываясь вперед. «Кажется, меня ждет нечто удивительное. Не подведи меня, одноглазый артефактор».